Глава 17. Космогония Платона Космогония Платона излагается в Тимее, который был переведен в латинский язык Цицероном и вследствие этого был единственным из диалогов, известных на Западе в Средние века. И тогда, и ранее, в эпоху неоплатонизма, Темей имел более сильное влияние, чем все другие произведения Платона, что представляет любопытное явление, так как он, конечно, содержит больше просто глупостей, чем можно найти в других его произведениях. Как философское произведение он не представляет интереса, но историческое значение его было так велико, что следует обстоятельно рассмотреть его. Место, занимаемое Сократом в более ранних диалогах Платона, в Тимее принадлежит одному пифагорейцу. В Тимее разделяются также в основном теории этой школы, включая взгляд, что число лежит в основе объяснения мира. В Тимее содержится, во-первых, резюме первых пяти книг государства, Затем миф об Атлантиде, о которой сказано, что она была островом, находившимся вблизи геркулесовых столбов, который был больше Ливии и Азии вместе взятых. Затем Тимей, который является пифагорейским астрономом, рассказывает историю мира вплоть до сотворения человека. Он говорит в общих чертах следующее. То что неизменно постигается разумом и мышлением. то что изменяется принадлежит мнению. мир будучи чувственным не может быть вечным и должен был быть создан богом. поскольку бог добр он сделал мир по образу вечного, не будучи завистливым, он пожелал, чтобы все было по возможности подобно ему самому. Пожелав, чтобы все было хорошо, а худого, по возможности, ничего не было, Бог таким-то образом все подлежащее зрению, что застал не в состоянии покоя, а в нестройном и беспорядочном движении, из беспорядка привел в порядок, полагая, что последний всячески лучше первого. Таким образом, представляется, что бог Платона, в противоположность еврейскому и христианскому богу, не создал мир из ничего, но переустроил предсуществовавший этому материал. Он вселил ум в душу, а душу в тело. Он сделал мир как целое живым существом, одушевленным и одаренным умом. Имеется лишь один мир, а не много миров, как учили различные досократики. Не может быть больше одного мира, поскольку он созданная копия, которая должна как можно ближе соответствовать вечному оригиналу, постигаемому Богом. Мир в своей целостности является одним видимым животным, вмещающим в себя всех других животных. Это шар, потому что Подобное в тысячу раз прекраснее неподобного, а только шар подобен себе повсюду. Он вращается, потому что круговое движение самое совершенное, и поскольку это его единственное движение, он не нуждается ни в ногах, ни в руках.